Глава четвертая. Карина была очень рада, что больше ей не нужно ни в чем участвовать. По крайней мере, в ближайшее время. Конечно, помогать другим людям проявить свои качества и адаптироваться в новые для них ситуации важно и нужно. Но тот факт, что ради этой благой цели нужно вводить кого-то в стресс, пусть и небольшой, был ей не совсем по душе. Понятно, что это было лишь небольшое проявление благодарности за ту возможность выбора, которую, как она очень надеялась, ей предоставит. Но кое-какие сомнения у неё остались. Да и потом, какая из неё актриса? Вот если бы кто-то и запорол весь этот небольшой спектакль, так это она. Она полночи не спала, переживая и продумывая детали своей роли. И очень удачно, что ей пришла в голову идея придумать роль без слов. Интонации она бы точно себя не выдала. Ох, ну ладно, вроде ей все остались довольны. Вроде все прошло хорошо. Вот и шикарно. Теперь можно спокойно оставаться в своей комнате. Иногда так приятно побыть без людей. Безусловно, с людьми лучше, но нельзя же взять всю свою комнату и перенести ее в общий зал. Интересно, есть ли еще у кого-то здесь такой же вид из окна? Карина посмотрела на панель у себя над кроватью. Она горела жёлтой семёркой. Карина установила себе семёрку сразу же, как только ей дали управление этой панелью. Иногда, как сейчас, ей приходила в голову мысль немного понизить значение. Но было так хорошо на семёрке, что она так ни разу и не поменяла её. Она посмотрела через стеклянную стену на заснеженный лес. Это ж просто сказка какая-то. как и самого детства, когда бабушка жарила на печке яичницу, и пока сало шкварчало на сковороде, Карина забиралась на диван, ложилась, как кошка, на его спинку и смотрела в окно. А там были такие же огромные белые шапки на елях, пригоршни снега на них и тонкие белые ниточки снежинок на ветках берез. И она смотрела на весь этот блеск, представляя, что все это — несметные сокровища снежной королевы. и больше всего на свете, и хотелось, чтобы ночью не подул ветер и не смел всю эту красоту. А здесь уже вторую неделю не было никакого даже намека на ветерок, а каждый вечер начинал идти снег, и снежинки медленно летали и скрылись в свете фонаря. Карина погрузилась в воспоминания о детстве, ей на ум пришел танец, который они с бабушкой разучивали на Новый год, чтобы удивить родителей. Конечно, больше танцевала Карина, а бабушка только пела и хлопала в ладоши. И Карине вдруг стало очень интересно, вспомнит ли она этот танец. Она вскочила с плетеного стула и начала вспоминать. Сначала как будто вводим хоровод, потом кружимся на месте, потом приседаем, изображая маленький грибок, а потом резко прыгаем вверх, расставляя руки и ноги. Весело прыгнув, Карина с размаху ударила рукой о стол. Он тут же начал падать, а вместе с ним и всё на нём находящееся. Почему-то Карина начала спасать именно кружку с чаем, та пролилась ей на руку, окатив горячей водой. Раздался грохот, блюдце покатилось по полу, и не успело оно окончательно остановиться, как кто-то начал барабанить в дверь. Такого скопления внезапных и громких событий Карина здесь припомнить не могла. Поэтому некоторое время оставалось стоять на месте и дуть на рану. Однако человек за дверью явно не собирался успокаиваться и начал диалог прямо через закрытую дверь. Карина открыла здоровой рукой замок и увидела перед собой взволнованную девушку. «У вас всё хорошо?» — кричала она. «Да, всё прекрасно. А у вас?» «И я просто услышала шум, как будто что-то упало, или, или, может быть, кто-то упал. А, это я просто танцевала и задела стол». а на нем была посуда, и вот все это упало. — А вы точно одна? — Да, конечно, как же иначе? — А могу я проверить? Можно я войду? На этот раз Милане хотелось быть абсолютно уверенной, что никто не пострадал, и никому не нужна ею помощь. — Проверить? Странно, но входите. — Конечно, раз хотите. Милана вошла. Она увидела перевернутый стол, разбитую посуду на полу. Блюдца у окна и заснеженный лес. Потом она снова перевела глаза на, видимо, хозяйку комнаты. «А что у вас с рукой?» «Да так, ничего. Просто, видимо, обожгла немного». «Что-то она вас слишком раскраснилась для небольшого ожога. Вы не находите?» Карина начала внимательно разглядывать свою руку. «Ну да, раскраснилась, нахожу». «Ну что ж тут поделаешь?» «Так вы ее под воду холодную подставьте». Милане очень хотелось оказать помощь. «Да нет, идти далеко. Я думаю, все нормально. Ничего страшного». «Почему далеко идти? Вот же у вас ванная в двух шагах». Милана уже снова начала терять нить происходящего и от этого резким жестом показала на дверь в углу комнаты. Планировка их комнат была явно одинаковой. «Там не ванная?» «Как не ванная?» «А что ж тогда там?» «Там игровая комната». Карина заметила растерянность незваной гости и решила пояснить. Ванная никогда не была для меня важна. Я всегда хотела иметь отдельную комнату, где можно было бы весело проводить время большой компанией. Она немного помолчала. Теперь осталось только компанию собрать. Кстати, меня зовут Карина. Она протянула руку для рукопожатия. А то в общей белой комнате мы как-то, так сказать, не успели познакомиться. Что? Милана более внимательно всмотрелась в свою соседку и действительно узнала девушку, читавшую пустые листы. «Но у тебя же были зелёные глаза!» «Так это были линзы!» Рассмеялась Карина, взмахнув рукой, так как рукопожатия она так и не дождалась, но это её не смутило. «Таких ярких зелёных глаз и не бывает!» Она тоже стала рассматривать Милану более пристально. «Подожди, а почему ты всё ещё в белом?» «А что?» «Ну, почему ты не в своем цвете?» «Ну...» — задумалась Милана, но ничего не пришло ей в голову. «Меня и это устраивает». «Так а цвет-то у тебя какой?» «Какой цвет?» «Ну, вот у меня зеленый». Карина для убедительности высказывания даже расстегнула футболку у себя на груди, как будто именно этот объем ее зеленой одежды должен был сейчас прояснить ситуацию. «Ты что, не видишь, какой у меня цвет одежды?» «Ой, извини, ты дальтоник, наверное, или у тебя какое-то особое зрение?» «Точно. Ты такую странную книгу читала. Ну, тогда, в общей комнате». «Нет», — снова рассмеялась Карина. «Это же я специально тогда, чтобы тебя раскачать, так сказать. Ну, как все делают. Я вот с книгой так решила». «Что значит меня раскачать? Зачем?» Обе девушки озадаченно смотрели друг на друга. «Подожди», — медленно заговорила Карина. «Так ты была у распределителя?» «У кого?» «Ну, в комнате, рядом с комнатой общего питания». «Нет, не была». «Как странно». Карина перестала улыбаться и снова начала рассматривать Милану, как будто ее внешний облик должен был подкинуть ей какой-то информации. «Ну...» Но... Милане захотелось как-то оправдаться, ведь, по сути, тот тип действительно говорил, что ждет ее. «Просто я когда заглянула, там сидел какой-то такой неприятный тип, так что разговаривать с ним мне совсем не захотелось». «Неприятный тип?» Карина смотрела на соседку с удивлением и интересом, но в то же время как-то невольно отступила от нее на шажок назад. И подумалось а не сболтнула ли она тогда чего лишнего, раз эта девушка еще не была у распределителя. совершенно непонятно, что им можно говорить, а что нельзя». И вдруг Карина уже каким-то образом помешала запланированному ходу событий. Мысли начали тревожно возникать в её голове одна за другой. А что, если это как-то негативно отразится на самой Карине? Ведь она себе уже всё-таки хорошо придумала, и всё, что её просили, сделала. И будет очень обидно, если из-за этой встречи ей теперь не дадут выбор. Ведь ей выбирать-то нечего. Всё, она уже решила. Но, с другой стороны, её никто не предупреждал. «Все-таки нужно быть поосторожнее с этой дамой. Лучше перестраховаться». «Ты его видела?» — уточнила Милана и после задумчивого кивка Карины продолжила. «Ну, согласись, что он какой-то мутный. Ну, себе на уме. Я бы даже сказала, самовлюбленный». «Я бы так не сказала». Запись в журнале. Выраженные чувства к распределителю. Вероятно, отрицательные. Высока вероятность, что это повлияет на результаты. Возможно, плохо контактируют с мужчинами. Возможно, с мужчинами старшего возраста. Ну, неважно. Подожди, то есть ты читаешь обычные книги? Вернулась Милана к интересующей ее теме. Ну, в целом, да, но на самом деле я не очень люблю читать. Понятно. Так, а почему ты тогда вела себя так странно? Слушай, я не могу тебе этого рассказать. Это секрет? Ну, не то чтобы секрет, просто я не думаю, что рассказать тебе про все это должна именно я. «Даже, я думаю, это совершенно не должна быть я. Так мы пойдем к тебе мочить мою руку? Она все еще болит. Немного». Приврала Карина, чтобы уйти от неловкой темы. А, «Да, да, конечно». Вместе они вошли в комнату Миланы, и на них тут же пахнуло летом. «Ого! У тебя море? Как здорово!» Карина тут же подбежала к окну и уткнулась в него носом. Потом она высунула ладонь в форточку, и раскрыла ее навстречу солнцу. «Только особо не греет, да?» «Да, не греет». Карина снова заулыбалась и резко повернулась к Милане. «Так, а если ты не была у распределителя, то почему тебя не удивляет, что у тебя в окне лето, а у меня зима?» «А? Прокололась?» — рассмеялась Карина. «Ты же меня просто разыгрываешь, да? Решила отомстить за общую комнату». «Вовсе нет. А чего удивляться-то?» Просто, наверное, фотобои какие-то крутые у тебя в комнате. Хотя я в первый раз, честно говоря, встречаю человека, который любит зиму». Карина задумчиво смотрела на Милану, говорила-то спокойно и вроде бы не играла. Но как-то все же совсем странно с ней. Вдруг Карина посетила идеи. Она мельком посмотрела на датчик над кроватью. Как и предположила Карина, он светился розовой десяткой. М да и наверняка пульта управления у этой дамы нет. «Куда ты смотришь?» — попробовала проследить ее взгляд Милана. «Да нет, никуда. Пойду я руку-то помою». Ванная действительно была шикарной. Мелкая плитка, холодный натуральный камень. Карина медленно провела по нему рукой. Хотя, если такой случайно стукнуться головой, то можно больше уже не встать. «Нет, игровая спортивная комната все же лучше». Там точно ничего не разобьёшь и ни обо что не столкнешься Она сделала правильный выбор. Она молодец. И нужно быстренько отсюда смыться, пока не наделала и не наговорила чего-то, о чём она потом будет жалеть. Карина решительно вышла из ванной. «Ну, приятно было познакомиться». «Как, говоришь, тебя зовут?» «Милана». «Да, Милан. Приятно было познакомиться». «Я пошла». «Подожди, так кто мне должен рассказать про все, что происходило в общей комнате?» «Ну, я не знаю». Карина уже начала жалеть, что спросила про имя. Нужно было просто быстро пройти к двери и буркнуть что-то по дороге. И уйти. Учитывая десятку над кроватью, возможно, она и не пошла бы за ней в коридор. «А что ты там про цвет одежды говорил?» «То, что ты в зеленом, что-то значит?» Карина тяжело вздохнула. «Ну как бросить человека одного со всеми этими вопросами?» Но как же её выбор? Вот почему нельзя, чтобы хорошо было сразу и всем. Она попыталась найти компромисс. Ответить, но при этом ничего и не сказать. Ты знаешь, ты бы сходила к распределителю. Больше я тебе ничего сказать не могу. И она вышла из комнаты. Вернувшись к себе, она легла на кровать лицом к стенке. Да, в следующий раз она так и сделает. Встанет и быстро уйдёт. И к чёрту вежливость. Хотя, конечно, это немного неловко. Сможет ли она хоть когда-нибудь так сделать? Встать и уйти от ненужных проблем, а не сопереживать человеку, особенно когда решил, что помочь ничем не можешь.